через 5 минут после столкновения. Как только Макс восстановил дыхание, он спросил Романа: "Это ты дистанционно включил двигатели на корабле примерно за 10 секунд до столкновения с поверхностью астероида?" "Нет", недоуменно ответил Роман. "Я ничего не включал". "Инга?" также вопросительно произнес Макс. "Я тоже ничего не включала", ответила девушка. "А в чем дело? На корабле включились двигатели?" Из-за этого мы пролетели над поверхностью первой половины астероида чуть дальше, и, соответственно, столкновение произошло позже моего рассчитанного. Тем не менее, нам удалось проскочить так, как мы задумали. А я теперь размышляю. Что, если бы мы столкнулись по моим расчетам? Мы бы попали так удачно в этот узкий проход? Вы знаете, уверенности нет. Кто же включил двигатели и подкорректировал меня? Макс! ответила Инга. «Ты сам все сделал идеально. Тебе нужно отойти от перегрузок и восстановиться после тонизирующих уколов. Возможно, из-за усталости ты потерял звено в цепочке своих действий». «Возможно», задумчиво произнес Макс. «Вот восстановлюсь и подумаю, кто же так удачно включил в нужный момент двигатели и скорректировал столкновение». Продолжение следует. Москва, 2023 год, Март.